Ново представляет. Байки. А, от бабайки. А? Слышь? Ты не спишь там? А я тебе вот ещё одну сказку расскажу. Ну. Ох, сказка-то тоже будет страшная. Ну, с напутствием. Чтобы не зря дрожать-то, а пользию. А что? От дрожи-то мораль лучше пристает, так сказать, крепше утрамбовывается. Ну, вот, сказка старая, лифлянская. А может и не сказка, ну, легенда, может быть, ну, про то, как черт паштальона вез. То, что на это местонахождение указать не, не смогу в этот раз. Да потому, что такую сказку во многих местах-то бают В общем, было это в Витзиме Ну, это где? От Риги направо Ну, ну, ну, все, что от Риги направо, то в Витзиме Шел как-то местный почтальон по службе, почту нес Прям как у нас в сельской-то местности Ве Вечер поздний был, коров гнали Ох, еди, колотить Коров же скоро приходят, а у меницы так и не убрано. Там же дерьма по колено. Чаплянь не пролезет. Хох, ну-ка, ну-ка, давай, собирайся. Ну помоги-ка. Вот, вот так. Ага. Вот. Ну в те времена-то телеграфу-то не было. Ты помоги-ка костёрчик-то притушить. Зальёмка этот костерок-то. Эт что? Хох, едрить, ты что выпил, что ли? Какой помокон го ты поливать? О, дурь ебашка. Дай пирожка. Да ты не стесняйся, расстёгивай. Вот. А, я тебе пока дам что. Ой, расскажу. Ох, хорошо как. Ой, как хорошо-то. Ой. Ой, аж от головы ой, отлило. Ох. Сразу так. Ой, тебе ж стало. Хой. Да ты да, правее. ты провей. Ты проверишь сейчас это. Снайпер, ой, ой, ой, прятай давай я сам Хоть ты, все учить вас, молодых, нужно Дым-то, дым-то, ох, аж глаз орел ой. Ну все вроде, вроде затухло, ох, хорошо Ну да, ничего не дымит Ну, аж кандыбали, ты это, поможешь мне там пару новильничков-то выкинуть? Ну, аж кандыбали А то в четыре руки-то быстрее О, давай, хорошо А ты это, тару-то прихвати Там уж осталось по дичьему Ну? Э, на чем я тогда остановился-то? А, да, шел он, да, идет Но они же это, п -п -п -п -п пешком ходили-то А в те же времена-то телеграфа-то не было, вот Ну, ежели письмо или документ важный Тот по штальону в сумку Да и что, он пешка драпом, ты пока не доносил, но ну. хотя ниски ты, может, и немного приходилось. Ха, да кто ж тебе времена столько писем ты писал бы? Да ишов в эти в тех местностях-то. Э, <сосы> <сосы> э, э, э, э что? А, ты оттуда. А-а. Да Не-не-не, я же не к тому, что что что что неграмотный ты, но ну. Грамотных там, я помню, да, как раз было много, много. Вот, из крестьянского сословию почти всех грамотный. О, прямо удивительное дело. Ага. Я ж к тому-то, что ежели они все начали бы письма друг к дружке строчить, то там почтальёнт-то пришлось бы овцу телегу вытащить. Ну, чтобы это всё возить-то. Вот. Ну, Он нёс не эти, не не, не, не письма, а главным образом важные документы в местной управы. Во. Да и что там, если барон, барон цидулька пошлёт, ага. Приезжай, мой барон ко мне на охоту. Забьём, говорит, козла, а потом э, этого лося. Ой! Ой. А, ага, вот и Ты ты тем-то ж бадь, как-то. Ты куда так торопишься ты? -то? Вот и И как-то у этого почтальона так так получилось у него. Что он этой ночью шёл. Ага, мим графика шёл. Когда и ходит-то даже не не это не положено. Ну это недоработка вышла у него. Ага. И вот он этой по луночике слышит, что едет кто-то за ним. А, ну, как это Ты что, вернулся? Ты за ним едешь, не за тобой. Вот. Вот, он, значит, и думает. Кто ж это в такой час так катается? Вот. Сошёл с дороги, смотрит. Э, э слышь, дай-ка остановимся, сойдём немного. Ой, притомился ечётся. Спотел аж немного. Ага, ну-ка давай-ка вот тут присядем. Вот, ага. Вот, на колдобинку. Ой, хорошо. Вот, значит, он сошел, смотрит. И подкатывает к нему не телега крестьянская, а карета богатая. В вензелях вся, да в позументах всяких. Ага. А тянут карету коней. Громадный! Блестят! Рапёт прямо земля дрожит под копытами. А ты это залезь в энциклопедию свою, посмотри породу латвийскую. Вот они такие. Есть от до сих пор они там водятся те. Они не худосошные, прямо скажу, лошадки-то. У них я тебе скажу, это прямо как чашка суповая. Копыта. Ну вот. Постольон этот, значит, в стойку стал. Служба! Шапку далой, стоит на вытяжку, глаза выпучил. Э, как положено ты при высших чинах-то. Видит, в карете, значит, господин сидит. А дёжен наём, богатая. Но вся чёрная, чёрный это цилиндр на голове. Вот. Да, и постольон ты испугался. Ох. К да нам дело-то Я бы сам бы в пятку стрельнул бы Ну, а вдруг как раз вот Ентому-то Ферту Пошту-то не донесли, а? И сейчас это такой выговор будет А или что, что похуже? Может, ему документ какой важный Вовремя-то не дошел Вот он и полетел ночью Паштальона по искать Да нет Чего-то, похоже, не то Это... Этот э, господин ты ручкой ему помахивал. А, да, ну и говорит ему: "Чего служивый ночами по дорогам бродишь?" Ну, так сказал, припозниться, что ли. "Давай подвезу. Ты э, э, садись в карету-то". А почтальон стал кланяться, отнекиваться, мол: "Да что ж там? Мы люди-то маленькие. Нам ли в каретах-то разъезжать, а?" "А господин, дверцу кареты" Мизинчиком отворяет И приглашает, мол Садись, садись Мне ж это, как раз по дороге Ну, чего делать-то? Поштальон и залез Кучер лошадям шелкнул И транулись они Ой, и нам пора Давай посидели Ну-ка, пацаны-ка Вот так, вот Ну, пошли Вот Едешь, значит, паштальон в этой карете-то сидит Страшновато ему чуток О, чё, не каждый день с таким большим буржуином-то в карете ездишь Да шо и посреди ночи-то, ну Вот даже не понять, чего больше страшно Шо, большая шишка, и мало ли слов не так сказать получится А черча-то шо, и... или что ночь И тот весь в чёрном Шо, подозрительно в этом... Ох. Как это? Ю-ю-ю, я же по теоретическом-то смысли, ну, ну по ту сторонке, то есть. А вдруг это нечистая сила? И это, значит, господин говорит, мол: "А что? А не закурить ли нам?" О, отвечает пастырьонта. Я говорит: "Э, -э та бачку ты не имею. Я совсем истратился." Это по самом деле-то не худ бы. Вот. Ну, у тебя нету, так я с тобой поделюся, говорит тот господин. И достаёт из опазухи эту коробочку, где так шикарно куриво хранится. И не кисет никакой. Не-не-не, не, не, не табакерку, а для сигаров, которые. О. И достаёт он оттуда сигару. Муж как раз вот из тех, что когда-то в риге делали. Нет, точно тебе -то не скажу. В сказке тоже вроде об этом нету. Это я тебе сам свои и инсинуации вывожу. Да мол, что там у нас в риге делалось-то? Спроты моты сигариллы. Ах, ядрик. Нет, в книжке-то это есть, про Чехова какой-нибудь. Ну, есть, есть, я я тебе скажу. Это этот документированный хвакт. Ах. Ошибка, как крепкие были, пишут. Ой! Да меньше там, прямо абская, а? Хоть топор вешай. Ох! Ой, топор. Может, ли? Сай-ай-ай. А я куда-то таставил-то. Во, пришли. Ну-ка, давай, пойдём. Ага. А, колепки, это какие ворота. А, ага, смазать надо. Ну-ка, давай, давай навалися. Давай, ты покрепче меня. Вот, вот так. Ага. О, хорошо. Ну, пошли. Проходи, проходи. Это та, то -то, топор захвати. Ага. Вот. Слышишь меня? Ага. И это взял почтальон сигарет сам думает. Шойт за господин такой странный. И в карету посадил. И табачком угошает Не думает Дело тут не чисто Ну, ну да ладно Чего, сел уже Стал, значит, он по карманам шарить Огнивы-то искать Ну, эту э, Поджигалку топишь древнюю-то, ну Вот, заметил это господин и говорит Чего ты там копаешься? Огня, что ли, нет у тебя? Да и, и, и, и не надо Да Ты об зубы ты дерхани. И вот всё. Постолён только глаза-то выпучил заново. Хочу, что за дел ты такое? А-а, об зубы-то. Ну ничего, послушался. Взял, значит, он сигару за конец. И дрыньще по зубам-то. А? Хох. Ой. Ой, ты ты ты что? Ты что тяпку-то взял? Ты что, тяпку от лопат отличить не можешь? Ван, бери то, что провее. Ага. Под грёбку. Давай, иди сюда. Вот. Во, проходи, ага. И ты подумай. Как дёрнул ту сигару там зубы. Так да она затрещит. Как пал и хнёт, и дым пошёл. Вот. Ну давай, проходи. Вот так. Аккуратно. Да, о, хе -хе. Не, думает потальон. Дело тут, думает, точно нечисто. Ну, давайте леся. И хе, И талон в тихаря крестится и. Хе, вот че наш, читать тяжком. Вот че наш, ижицы на небе. Господи, ой, ой. Ой. Чё-то в поясницу стрельнуло? Ой! Ой! Ну-ка, дай-ка я присяду, малёха! А ты покидай, по потом сменимся! Ага! Вот! Слушай, значит! И этот... Э -э Господин-то сразу как подскочит! Да как глазом-то близканёт! Да как гаркнет! Чё ты там синишь-то? -э -э Чё? Испугался, что ли? Хех, ты не бойся Ну, он это, в смысле, синиш-то В смысле, крестец-и-то чего? Ну, тот же себе Знаменьем осенил, во Ну, да это ж, поговорка такая была Ну, ох, хе-хе А ты смотри-ка, аж подпрыгнул Хе-хе, всё пыль у меня тут Ну, так вот, ты, говорит Наверное, меня боишься сильно Ну, а чё? А как ж тут не бояться-то? Служивый там Ни жив, ни мёртв сидит Ага Доехали они до корчмы-то местной Господин вели кучеру остановиться Да и говорит по штальону-то Слушай, служивый Чую я, что лошади-то про затянут Наверно, хромлют Ну, там, наверное, подкова, что ли, соскочила Я так думаю-то Так вот Тайтий говорит: "Глянь". А, а я уж тогда к кузнецу заеду. А а а А зачем он этому почтальону-то сказал? О, у, у него же этот кучер же был, да? Ну Как? Это Ну и бы это же это не суть важно. Да так дальше слушай. Вот. Вот сам Значтон Уиллис ей говорит: "А я, говорит, пойду, схожу, рюмышку пропью". Вот. Ма вылез, значит, он из кареты этой и пошёл в корчме. Постойон, значит, тоже вылез и, и из кареты-то. Затушил свою бесловскую сигару. А от ней ну, вот дыму у южа в глазах это зелено стало, ага. Глядит, стоять кони. Пышут э все в мыле. Ятых, ну такой пар. Подымайти. Как от кучи стена прело. Ой, вон, как от тебя сейчас. Ах, дух ты какой. Фух. Ой. Вз запах тут навозный перебил. Ну что, забрёл, что ли? Ну давай, отдохни немного. Во. Ой, слышишь? Коров гонит. А ну-ка, давай-ка пойдём отцелева, чтоб в моей на глаза-то не попадаться. Дай пойдём, пойдём. Я уже 2 суток от неё бегаю. Скорее, ну, ну, ну Сейчас вон, вон, пеструха идет Пойдем, пойдем скорее Вот ты прыгнись немного, ага Ух При... ты, дрит Ты что, я же тебе говорю, прыгнись Вот, давай, вылезай Слушай, так вот Че я там, говорю, да? Сено, ага, сено О, так пойдем на сеновал О, а городами пройдем, там через тын перепрыгнем Пошли, пошли, вот так, ага Так вот, в мыли стоят Ага, вышут все, ну Измучись, когда эту карету таташили. А пошёл значит почтальон подковы смотреть. Вот и шёл, голова мулы шеей-то. Нагнулся, поднял переднюю ногу в одной, глядеть. И от страху в глазах ещё зелени сделалось. О, аж рожич почернел весь от страху такого. Да иди ты, давай, прыгни сейчас и трит, увидят. Ага. Вот то, что это, как это ненога лышигиная. А рука человеческой была. Вот. И под ковыю подбито, как это, копытие. Вот. Поднял глаза служивый, а на его навстречу-то вместо головы лышигиной бывший помещик смотрит. Ой, ой! Который недавно покойный. Вот, глянул на вторую, а А там, а там соседский помешек. А тут тоже недавно дуб дал. И третья лошадь э, с лицом-то человечатым выглядывает. Вот. Всё местные господа-то. Ой, вот тут, ага, проезжай. Всё недавно помёршие. Ага, и туда вот направо пойдём. Вот, а пропивкой пройдём. Ой. Ну вот. Служивый. А ж это Сял на землю-то Во, ой, и мы давай с тобой присядем Вон туда он, к сеновальчику-то пойдем Вот, ага, проходи, проходи Хух, хорошо Хух, успели Хе -хе. Вот, и... А, сидит Ой, трясете весь В полуобморочной кондиции своей Вот Ну, а тут этот Господин-то из корчмы выкатываете? Ружевным платочком-то рот промокает Довольный весь, улыбается Увидел, как бедный паштальон на земле глаза пучает Да ртом-то шамкает своим Встал, да и давай хохотать «А-а-а!» — кричит ему «Ты моих лошадей рассмотрел поближе-то, ну! Ну и как тебе, лошадки?» Ладно, скажу тебе сам. Первый сорт. Вот. Таких ни у кого нету. А не узнал ли ты их? Хи-хи. Узнал, смотрю, узнал. Ха -ха -ха -ха. Полез тут, господин, обратно в карету свою. Муе кричит почтальонта. Ну что? Поедешь дальше-то? А, а ли как? Хе. Тот Еле-еле выговорил, что мол: "Не! Не, не надо. Я я уже дальше. Ну, э, сам как не. Потому как, ну как такое можно-то на, на, на людях-то ездить? Вот. Да хотя они и сами при жизни довольно на людях как-то поездили. Вот. А-а, всёшки. Больно. И, и вообще. Ой. Тьфу на эти дела, Бесовский. Эвана как помешиков-то уделала. Он в каком в нечеловеском виде-то они дерьмаются-то. Вот. А и собственная душа-то со страху чуть с дымом не выкипела. Ой. Ну, дальше-то слухай. Ну, как хоз. Э-э-э, это господин-то ему говорит. Ну. А мне, говорит, не досуха. Мне, говорит, только что весточка подошла. Дела говорит, неотложные. Тут недалеко курица в пакли запутавшейся. Вот, это, говорит, моя доля. Пора ехать забирать. А ну, кучи! Э-эй! А ну, хороней шибче. Вот. Ну, кучер-то сразу поскочил Да как ревкнет Ай-яй-яй, э -э -э, ядричка Да как размахнулся Клыстом-то своим А хлыст в темноте, как огнем Прочертил Да как он хлистанул По лошадям-то Да сразу на дыбы Пел из артов И по дороге С хрохотом-то Унеслась Горята-то Ой-хух Так что с шебенкой Паштальона-то Обсыпала Вот Ну и посидел Паштальон Отошел Маненька думает Не, не дойду я От адресу Чего-то ноги не держат Переночую я тут В, в коржме Вот, пошел На последнюю мелочь-то хряпнул Хричитель, вот А ты с собой-то взял? О, молодец. О, вам цэдрих сухоп. Давай, бескай, бескай. Эх, давай. Ну, по последне. Ой, жалко. Ну, бой здрав. Хорошо, поехали. Ай. Ай. Ай. Так вот, хрёпнул он, чтоб ему и кац-то перестал, да, да и лёг спать в сарае-то на кучке сена. Ой. А ну-ка, подвинься немного, я тоже тут а, прилягу, горочки разомну. Вот, ой, хорошо как, а? Вот, и как засыпал, так и шо подумалось-то ему? А шо это ж за курица такая? Ну, за которой я над Бешёвской? Господи, он ты поехал. Вот, и что по по своей службе ты подумал? Как это чёрт хитро весточку-то получил? Ведь я ж, говорит, и есть почтальон. А он на меня ничего не врал. Ни письма никакой, ни цидули не брал. Система, наверное, своя. «Бесловская». А кто же чертей-то разберется? Система «Бесловская». А вой. Ой, засну что-то я в прикарнул немного. А вой. О, что? А вой, вот. Вот. А что это я? О, воу. Утречком-то. Слушай, просыпается. Слышит, как служанки ходят и хуторят меж собою. Что в ближнем хуторе. Девка та Грех затворила. Повесилась. Ой. Хорошая девка была. Добрыя. Охо-хо-хо. Да. Ну ладно. <связь> вот. А, во, значит, за ей-то чёрт и ехал. Тобешь Та, за душой ты ей на её. Вот. Это значит, и, и была та курица та в пакли. Ой. Вот оно как. Ой. Ну-ка. Быстро подними, а то сейчас снова засну. Вот так, ага. Ты подмышку бери. Обо, ой. Ой, хорошо. Ой. Это, значит, историю-то рассказывали в срок местности. Вот никак не могли договориться, а, а, об ком рассказ-то Персональ, ты понимаешь, ни, никак не выяснить Давнейшней истории, ну, каждый-то, естественно, на своих помешиков грешил О, Одни говорили, те, говорит, лошади были, господа, из поместья Друста и Хатарта А другие говорили, да не, это было вообще на естонской границе-то Один конь был помешик из Грунзоли, а второй пастор из Апи. Ну, а третий-то, он кричал, тошно дело, что один был барон Кампенхаузен, а второй был пастор из Траупы, как его там, Фух, Зильман. А та корчма, это, это корчма в Унхурах. Ну, эта корчма-то и, и, и по сей день там. Ну, кто хочет, может посмотреть. А, а другие-то нет. Постольон сам был из Алой, и один, значит, конь был барон из Сейсвинии, а другой граф из Муино. А кучером притёртита сидел шкилтер из Олейнии. Э, шкилтер-то, вы это кто за работниками присматривает? Это как как как прараб только старинный. Всё понятное дело-то. На всех баб один прораб. Сам работал, знаю. Вот бывает такой прораб. Своему только кучерам учёрта и работать. Ай. Вот такая история. Другие истории и звуки слушайте только на fabulanova.ru.